Глава вторая. Младший из братьев, тот, который находился на свободе. Придумал было великолепную вещь отпраздновать освобождение своего брата обедом в хорошем ресторане, с музыкой и со всеми приманками большого света, а затем сводить его в театр, с тем, чтобы вытравить из его памяти всякое воспоминание о тюрьме. Но именно с последней целью план этот был изменен пообедать, пообедали, но вместо театра признано было более подходящим удовлетворить любопытство новоявленного гражданина относительно пищи богов и переворота, произведенного ею в общественной жизни. Она у меня из ума не идет, — говорил он. Не дает мне ни о чем думать. Ну что ж, как хочешь, отвечал брат. Это твой день, старина. Можешь им распоряжаться. Пойдем, пожалуй, на массовый митинг в Народном дворце. В силу такого решения новоявленный гражданин очутился в давно невиданной им толпе перед маленькой ярко освещенной платформой, под которой на хорах стоял орган. Орган этот заиграл что-то, и ропот толпы сделался мерным и торжественным, потом замолк. Только братья успели поссориться с соседом, невежливо толкнувшим одного из них в грудь, как на платформе появился каторгом. Маленькая черная фигурка его с красным комочком вместо лица и с орлиным носом в профиль вдруг появилась из тени в самой середине платформы. Какие крики! Какие приветствия, ура, ура! начал кто-то подле самой платформы, а затем это ура разлилось по всему залу и долго не прекращалось, потрясая стены здания. Но никто не кричал так громко, как новоявленный гражданин. Даже слезы выступили На его глазах от крика, хотя он и не знал, чему радуется. Еще бы, посидите-ка лет двадцать в тюрьме, тогда и сами поймете. или начнете понимать, что значит возможность упражнять свои легкие с целой толпой и без всяких препятствий. Он перестал кричать лишь когда почувствовал, что его никто уже не поддерживает. Затем последовала пауза. каторгом должен был подождать, пока какие-то маленькие человечки, члены бюро проделают какие-то ненужные формальности, а толпа тем временем шумела как кули, ва-ва-ва-ва-ва, и на фоне этого шума изредка слышались возгласы: "Чего они там возятся? Что такое бормочет этот седой? Да не так никогда не кончат! Скоро ли мы услышим каторгома? И прочее, и прочее. Наконец каторгом стал у отдельного столика. И все могли свободно изучать маленькую фигуру великого человека. Собственно говоря, фигурка эта давно всем глаза намозолила, так как ею можно было любоваться и в иллюстрированных изданиях, и в бесчисленном множестве карикатур, и на медалях, выбитых в честь борьбы с гигантизмом, на антигигантических флагах, и даже на коробках конфет и на подкладке каторгомских шляп. Его изображали и в виде матроса, стоящего с фитилем в руке на берегу моря, житейского, вероятно. Около пушки, тогда как по морю плыл чудовище гигантизм, а на фитиле красовалась надпись антигигантические законы, и в виде с головы до пят вооруженного рыцаря с Георгием победоносцем на щите поражающим дракона, тогда как титанический колебан сидящий у входа в мрачную пещеру старается уклониться от удара его копья, на котором написано новые постановления относительно пищи для рекламы, и в виде летящего персея, который выхватывает скованную красавицу Андромеду с четкой надписью на поясе цивилизация из когтей чудовища на различных частях тела которого написано атеизм, эгоизм, механичность, уродство но чаще всего народное воображение представляло каторгома в виде Джека убийцы гигантов, причем его рисовали в настоящем виде, немножко, может быть, повыше ростом и пошире в плечах. В этом виде он и предстал очарованному взору новоявленного гражданина. Ва-ва-ва-ва сразу прекратилось, как только каторгом встал Но зато вновь начались приветственные крики. Каторгом сначала раскланялся, а потом махнул рукой, после чего шум почти сразу смолк, и настала такая тишина, которая бывает только в многолюдных собраниях после большого крика. Когда один человек находится в пустыне, то около него, конечно, тихо, но он все таки слышит свои собственные шаги, свое дыхание, да и еще, пожалуй, многое: шум ветра, шелест травы и прочее. А здесь, в этом зале Народного дворца, настала такая тишина, что до начала речи Каторгома никто ничего не слыхал. Когда же каторгом начал говорить, То один только его голос, ясный, резкий, наполнил пространство, достигая самых отдаленных слушателей, ничем не ослабленный, раздающийся как бы совсем рядом. На новоявленного гражданина, маленькая, черноватая фигура, резко освещенная и говорящая резким голосом среди громадной толпы, производила большое впечатление за оратором, теряясь в тени, сидели его сторонники, а перед ним виднелись ряды спин затылков и профилей. Каторгом говорил прежних порядках слушайте слушайте пронесся по толпе одобрительный шепот. слушайте слушайте от всего сердца повторил новоявленный гражданин на самом деле не особенно старательно вслушивавшийся в слова Каторгова а более увлекающийся обстановкой митинга Каторгом говорил о мудрости наших предков о медленном росте созданных ими почтенных учреждений дней ан нравственных и социальных традициях, создавших английский народ таким, каков он есть слушайте слушайте произнес опять новоявленный гражданин со слезами сочувствия на глазах а вот теперь продолжал каторгом, — вся эта мудрость все эти учреждения и традиции лежат в обломках да в обломках неужели из-за того, что три сумасброда двадцать лет назад вздумали намешать чего-то такого в бутылочку, придется пропадать и порядку, и всему тому, что свято для большинства из нас. Крики: "Нет, нет, не допустим". А есть так То пора же перестать колебаться. Пора начать действовать. Одобрительные крики. Пора бросить полумеры. Вы слышали, джентльмены, кричал каторгом, — о том, Как простая крапива превратилась в гигантскую. Сначала она была такой же, какой бывает всякая крапива весной. Детская ручка могла вырвать ее с корнем. Но попробуйте запустить это растение, с виду невинное, дайте ему вырасти, Когда вам потребуются топоры и веревки. вы должны будете рисковать жизнью, чтобы от него избавиться. Вам нужно будет поработать и пострадать из-за этого. Многие из ваших ближних погибнут. Сильное и продолжительное движение помешало новоявленному гражданину слушать далее, а когда шум улегся, то каторгом уже заканчивал свою речь следующими словами: "Учитесь бороться с гигантизмом на этом наглядном примере. Выдерните крапиву сразу же, потом будет поздно". Он остановился и выпил глоток воды из стоявшего перед ним стакана. Это ясно, ясно как день, крикнул кто-то в толпе, и затем опять начался невообразимый шум. Все спорили, кричали, разговаривали. Новоявленный гражданин вышел с митинга, весь в поту, но страстно возбуждённый. По выражению его лица можно было думать, что он удостоился слышать глаз с небес. Теперь он знает, теперь он все понимает. Он вышел из тюрьмы как раз в минуту кризиса, в минуту окончательного решения весьма сложных и запутанных социальных вопросов. В великой предстоящей борьбе он сыграет свою роль достойного свободы и понимающего свою ответственность человека. А что касается положения дел, то оно вполне ясно с одной стороны: те чудовищные, одетые в кольчугу великаны, теперь он знает, что о них думать, а с другой, вот этот маленький, черненький человек с проникающим в душу голосом и искусством убеждать, этот пигмей, этот джек, убийца гигантов, все должны соединиться для того, чтобы выдернуть крапиву пока не поздно. Глава 3. Самыми высокими, сильными и заметными из гигантов были три сына Коссера. Квадратное миля пространства, отведенное для их игр, около 7 была до такой степени изрыта, до такой степени усеяна всевозможными громадными моделями игрушечных построек и приспособлениями для игр, что не походило ни на какое другое место на свете. Да и давно уже она стала слишком мала для троих юношей. Старший из них оказался весьма способным техником-изобретателем и сам построил гигантский велосипед, на котором можно было достигнуть скорости 250 миль в час. Но понятное дело, что для такого велосипеда ни дорог, ни мостов еще не существовало, а потому и стоял он совершенно бесполезно, прислоненный к стене, за исключением тех случаев, когда кто-нибудь из гигантов вскакивал на него и два-три раза объезжал свои владения. Задуман он был еще маленьким, сравнительно, разумеется, мальчиком для путешествия вокруг света. Но юноше пришлось убедиться, что такое путешествие немыслимо. Тебе, сынок, пришлось бы сначала проложить дорогу для твоего велосипеда, обязательно, сказал ему старик Косор. — И вот в одно прекрасное утро встав с позаранку все три молодых гиганта и принялись строить такую дорогу обладая настойчивостью в преодолении препятствий они горячо принялись за дело внешний мир открыл их работу уже в нескольких милях от севенокса По направлению к Английскому каналу, прекрасно выровненная и плотно укатанная дорога шла прямо как стрела. Возбужденная толпа людей всякого сорта землевладельцев, арендаторов, агентов, местных властей, адвокатов, полицейских, даже солдат остановила их как раз в полдень, спустя, кажется, неделю после начала работы. — "Да, мы дорогу строим", отвечал старший из юношей. Видим, что вы строите дорогу, сказал кто-то из местных властей. Но потудите же уважать чужое достояние. Вы уже нарушили права 20 семей частных собственников, 9 приходских советов, двух газовых заводов и железнодорожной компании, не говоря уже о специальных привилегиях города. Отмена! воскликнул старший из косаров. Потрудитесь прекратить вашу работу. Да разве вам не нужна хорошая Прямая дорога вместо всех этих кривых и неудобных переулочков. Я не говорю, чтобы она была не нужна, но все таки не нужно ее строить, спросил старший косор, ударив лопатой о землю. По крайней мере, не таким способом, отвечало должностное лицо. А каким же? ответ должностного лица не отличался ни краткостью, ни ясностью, ни определённостью. Старый косор, придя взглянуть на работу своих детей, на вред, который они причинили, сделал им строгий выговор, но хохотал отчаянно и казался очень довольным. Придется вам, ребят, подождать немножко, заниматься такими делами", сказал он им. Тут говорили, что следовало бы сначала составить проект и смету, заметил один из молодых косоров, а потом просить разрешение. И еще что-то, на это ушло бы несколько лет. Небось, не опоздаем, отвечал отец. И смету составим, и разрешение получим. А пока вы бы лучше ограничились моделями того, что хотите строить в качестве почтительных сыновей они так и поступили, но все таки не могли не пороптать немного. Так-то оно так, говорил один из них своим братьям. Но не вечно же нам играть в модели. Я бы хотел, знаешь ли, устроить что-нибудь реальное, полезное. Ведь не для того же появились мы на свет такими большими и сильными, чтобы кружиться на нашей площадке, не смея сделать большую прогулку или войти в город. Тогда и действительно это было запрещено. Надоело же ничего не делать. Нельзя ли придумать что-нибудь такое, что нужно этим маленьким человечкам, но чего они сами сделать не могут? Вот бы хорошо было. Многим из них негде жить, сказал второй мальчик. Возьмем и построим им дом около Лондона, большой и хороший дом, так чтобы там могла разместиться со всеми удобствами целая куча народа. А потом проведем от дома хорошую дорогу, куда им потребуется. Мы ведь это можем так хорошо и скоро сделать, что они потом сами увидят, как глупо было жить в таких норах, в каких живут теперь. Надо будет провести им воду для питья, Иван. Ведь они никогда не моются. Почти ни в одной норе нет ванны. А у кого есть ванна, тот вместо помощи неимущим презирает их, смеется над ними и называет неумытыми рылами. На что это похоже? Надо будет все изменить. «Проведем им электричество для освещения и отопления, на нем же и кушанье будут готовить. А то подумайте, у них женщины даже готовящиеся быть матерями, таскают дрова и уголь. Мы все это устраним. Выкопаем вон там в холмах резервуар для воды, а тут у себя поставим электрические машины. Все это очень просто. А потом еще, может быть, на что-нибудь пригодимся, не так ли? Конечно, отвечал старший брат. Мы все отлично устроим. Так почему же не начать сейчас же? И то правда, согласился старший брат, но эта идея опять повела к столкновению. Опять собралась толпа. На основании тысячи причин, из коих ни одна не была дельной, убеждавшая братьев бросить дело. Место, выбранное ими для постройки, оказалось неудобным. Фасад дома некрасив и нарушает принятую в Здешних краях норму и строительные законы. Новые водопроводы и электросети нарушат интересы старых компаний и прочее. В результате весь округ вооружился против несчастных косоров. Местные землевладельцы восстали против них как один человек. Забегали адвокаты, засуетились канцелярии, народные ораторы громили попытку испортить прекрасный вид и заслонить бедные хижины от солнца. Одним словом, великолепный дом, затеянный коссарами, подействовал на местное население подобно палке, воткнутой в муравейник. Знал бы, не начинал сказал старший брат. "Да, придется все дело бросить", поддержал второй брат. "Скоты они, я вам скажу", заключил третий. "Не стоит для них ничего делать". "Они точно для того только и существуют, чтобы подставлять друг дружке ножку", сказал старший брат. Права, законы, постановления везде одна и та же игра в прятки. Ну что ж, пусть их живут пока в своих грязных норах. Мы им очевидно помочь не можем. И дети Косора оставили свой дом недостроенным, собственно говоря, даже и не начатым, так как они успели только выкопать яму для фундамента. Скоро яма эта наполнилась водой, вода зацвела, в ней развелись личинки разного рода, попали семена растений, занесло откуда-то пищу богов, может быть, сами же косоры в том виноваты. И началась обыкновенная история: появилась гигантская растительность, гигантские комары, разлетевшиеся по всей округе, и кончилось дело тем, что косоры рассердившись на комаров, от которых сами пострадали, и выбрав ночку потемнее, когда законы права спали, выкопали канаву и спустили воду в ручей. Но гигантская растительность, комары и другие водяные животные остались, передавая свой гигантизм по наследству грядущим поколениям. Глава четвёртая. Всё это, впрочем, происходило тогда, когда сыновья Косора были подростками. А теперь они уже почти зрелые люди. По мере того, как они росли, жить им становилось все теснее и теснее, а проявления гигантизма на поверхности земного шара становились чаще. Сначала мелкое человечество смотрело на это проявление как на безобидный курьез, а теперь оно начинало уже страдать от них. Гигантизм в разных видах незаметно подкрался к самым порогам тех нор, в которых жили пигмеи, и стал мешать их жизни, видоизменял изменял то-то, не допустил того-то породил новые профессии и роды труда прекратил старые оторвал тысячи людей от старой работы и не успел дать им новый перепутал границы и стоимость владений превратил систематическую торговлю в ряд случайностей и катаклизмов немудрено что люди стали его ненавидеть а так как легче ненавидеть что-либо конкретное определенные и оживленные, чем какую-нибудь абстракцию или инертную массу, то люди Более возненавидели гигантских животных, чем гигантские растения, а гигантских детей более, чем гигантских животных. Боязнь гигантской крапивы, гигантских ос и тиграобразных крыс консолидировалась в ненависть к гигантским особям рода человеческого. Эта ненависть стала главной действующей силой в политике. Старые политические партии постепенно ушли, освободив место двум новым партии терпимости, которая стремилась только к тому, чтобы регулировать гигантизм и управлять им, и партия непримиримых или радикалов, во главе которых стоял каторгом. Речи его с каждым разом становились все более и более резкими, а фразы, которыми он заканчивал и резюмировал их, Все более выразительными. Сначала он рекомендовал только обстригать шипы у терновника, а потом предложил лечить слоновую проказу и наконец посоветовал с корнем выпалить крапиву. Однажды дети Косора, теперь уже взрослые молодые люди, сидели среди развалин своих детских затей и вели между собой, что называется, задушевный разговор. Весь день они проработали над устройством весьма сложной подземной траншеи, которую отец зачем-то просил их провести, а теперь перед заходом солнца усталые сидели в садике перед домом и ждали ужина. Представьте себе могучие формы этих великанов, развалившихся на копнах сена из гигантской травы, скорее похожих на груды валежника и бурелома. Один из них сидел и очищал грязь со своих громадных сапог железным ломом, которым действовал как щепочкой, другой лежал, упершись на локти, а третий строгал складным ножом сосновое бревно, с удовольствием вдыхая его смолистый запах. Все они были одеты не в обыкновенный костюм, а в рубашке, сотканные из верёвок, и в кольчуге из алюминиевой проволоки. На ногах у них были надеты кожаные сапоги, подбитые железом, а пояса пуговицы и застёжки, Были все сделаны из стали. Одноэтажный дом их в египетском стиле был наполовину высечен в известковой скале, наполовину сложен из массивных кубов известняка, и в общем возвышался над почвой по фасаду на сто с лишним футов. При главном доме имелись различные службы соответствующих размеров, кузницы, мастерские, литейные, краны и прочее. Через круглые окна дома виднелась доменная печь, из нижнего отверстия которой по временам лились потоки расплавленного металла. Вся усадьба была обнесена массивной оградой из больших каменных кубов, сцепленных железными скобами как бы для того, чтобы еще более оттенить циклопичность окружающей обстановки, с того места, на котором теперь сидели гиганты, видна была железная дорога, и поезд из Севенокса как раз в это время входил в туннель, напоминая собою те детские игрушки, в которых маленькие уточки или кораблики выплывали из за крепости и проехавшись перед глазами зря вновь за ней скрываются. Они, кажется, намерены совсем нас запереть, сказал один из братьев. Всё подбираются к нашей границе, ближе и ближе. Как же им быть иначе, сказал младший брат, помолчав немного. Стараются угодить каторгаму. — Ну, его это не удовлетворит, она все равно несладко приходится, заметил младший. Теперь скоро и к Рэдвуду нельзя будет попасть. Последний раз, когда я к нему ходил, я едва мог пробраться по какому-то узенькому проулочку. А то все кругом красные надписи. Что происходит с Рэдвудом? прибавил он помолчав. А что? спросил старший. "Да он точно какой-то сонный, даже не слушает, что ему говоришь. Все, кажется, о любви мечтает". Ха-ха-ха. засмеялся средний брат, постукивая ломом по сапогу. "Рэдвуд всегда был мечтателем". Все помолчали несколько времени, затем старший сказал: "А мне эти запоры начинают надоедать". Скоро они, пожалуй, очертят круг около наших сапогов и запретят выходить из него. Это еще цветочки. А вот будут ягодки, когда хаторгам заберет власть в свои руки, сказал младший брат, поднимая горсть еловых шишек. Если он этого достигнет, заметил старший. Так и будет. Савель младший, средний брат, откинув в сторону лом, поглядел кругом на ограду усадьбы и с заметным одушевлением воскликнул: "Вот что, братцы! Юность наша прошла, и нам бы следовало вспомнить старика Рэдвуда" который когда-то советовал не унывать и вести себя как следует мужчинам, если на нашем пути встретятся какие-нибудь испытания. Что же это в сущности значит, спросил старший. Как мы должны поступать, когда придётся туго? Он тоже в свою очередь взглянул кругом на стены и холмы, на людишек, копошившихся за ними. Все братья почему-то вспомнили, как много этих людишек на свете, какие они злые, настойчивые, кровожадные, «Малые они», — сказал младший брат. «Но ведь их бесчисленное множество, больше, чем песку морского. А кроме того, у них есть оружие. Даже наши братья из Сондерленда делали его для них. Да ведь мы и драться не умеем, кроме комаров да крыс ни с кем не дрались. Так-то оно так, сказал старший. А все таки мы ведь им не чета! Когда будет нужно, постоим за себя. С этими словами он с треском закрыл свой складной нож, длиной со взрослого человека, и встал. Опираясь на выстроганную палку, заходящее солнце облило его в эту минуту своими красными лучами, как кровью. Когда юный гигант встал, то увидел приближающуюся со стороны ворот маленькую черную фигурку, делавшую ему какие-то знаки, из которых можно было понять, что фигурка очень спешит. Ага! Крикнул гигант, размахивая своей мочтаобразной дубинкой, и поспешил двадцатифутовыми шагами навстречу отцу, сказав братьям мимоходом, что-то случилось.